104. Ничего не поделаешь? Еще как поделаешь? Жениха мне отец выбрал. Меня никто не спрашивал, мрачновато сказала Цизынь Цынь. Ничего не поделаешь. Так принято. Никто и слова против сказать не посмеет. А если я скажу тебе, что есть способ разорвать помолвку? Даже говорить ничего не придется, искушающим тоном сказал У Губы его опять разъехались в широкой улыбке, даже лицо заболело. Теперь, когда он убедился, что жениха себя она не сама выбирала, можно было не бояться, что она предпочтет ему другого. А против родительского слова всегда найдется слово предков. — Крылатая помолвка, — объявил он, — вот что нам нужно. Никогда не слышала? Что ж, и почему я не удивлён? цзинь цин недоверчиво глядела на него — Он вздохнул и принялся объяснять, что на горе хищных птиц и юноши, и девушки могут сами выбирать себе пару. Родительская воля не является основополагающей. Существует система договорных браков, но если кого-то что-то не устраивает в выборе партнера, то всегда можно отказаться. А как иначе? Ведь с выбранной птицей жить до конца жизни. Разве кто-то знает, твое сердце лучше тебя самого? «Допустим», — мрачно заговорила Цизиньцинь, Я стану твоей невестой». «Допустим», — поспешно кивнул умень чужу, но глаза его сузились. «Что за внезапная перемена в настроении? Разве она не должна была обрадоваться, что навязанную помолвку можно разорвать?» Следующий её вопрос выбил весь воздух из его легких: «Ты ведь не сломаешь мне крылья, если я захочу от тебя улететь?» «Как такое тебе только в голову пришло?» — воскликнул он, когда опомнился. Она ответила, как... Отец сломал ее родной матери крылья, чтобы привязать ее к себе. У Миньжу накрыл рот пальцами и болезненно поморщился. Искалечить любимую, любимую ли женщину, только чтобы потешить собственное самолюбие. Да что он за зверь? Никогда, твердо сказал у Миньжу. Я никогда так не поступлю с тобой и все сделаю, чтобы ты не захотела от меня улетать. И никто ничего не сможет с этим поделать, потому что крылатая помолвка непреложна. Видя недоумение на лице девушки, у Минджу принялся объяснять, что подразумевается под крылатой помолвкой. Птицы придают особое значение всему, что касается их крыльев. Оно и понятно. В крыльях жизнь птицы, ее душа. Клятва крыльями считается нерушимой, поскольку подразумевает обещание, даваемое в незримом присутствии птичьих предков. А кто бы осмелился возразить птичьим предкам? При условии, что они услышали клятву и одобрили ее. «Но ведь никто не может подтвердить, что предки услышали», заметила Цизынь цынь обдумав его слова. «Они же невидимые». «Если предки услышали, они даруют красную связующую нить». «Крылатая помолвка — это обещание хранить верность друг другу и не разлучаться никогда. Предназначенные друг другу, связанные красной нитью птицы, никогда не расстанутся. А если и расстанутся, то непременно встретятся вновь. Об этом-то ты слышала? А с чего ты решил, что мы предназначены друг другу?» У Минчужу поиграл бровями. Он ни на мгновение в этом не сомневался. Да и в ее голосе было больше беспокойства, чем недоверия. Но она слишком не в себе, потому и мысли не допускает, что у них может быть так, безоговорочно, не требуя каких-то объяснений или подтверждений. Оно просто есть и будет, и пусть только посмеет и не быть. «Выпусти крылья и дай мне руки», — велел умень чужу. «Но мы же тогда и крыльями соприкоснемся. в «В том том-то и смысл». Она осторожно вложила пальцы в его ладони. У Менчужу ласково, но крепко сжал их и легонько дотронулся до ее крыльев своими. По его телу прокатилась горячая волна. Каждая пёрышка, вплоть до последней пушинки, встопорщилась и отозвалось тихим звоном. Точно его перья были сделаны из металла. У Менчужу прикрыл глаза, наслаждаясь внутренним теплом, и тихонько пропел древние клятвы на языке юйминь. Он не знал их до этого момента. Они сами пришли в голову на нашептанное голосом древней крови. Глаза его вспыхнули золотом. — Повторяй за мной. Словно в трансе велел он. Я не знаю этого языка. Как я могу повторить? — возразила она. — Просто скажи, что согласна. — Откуда мне знать, на что? Ты что угодно мог предкам наговорить. Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? — Я никогда тебе не солгу. — покачал головой уменьшу. А у предков я просил благословления и дозволения разорвать навязанную тебе помолвку. Я поклялся, что буду верен тебе до последнего вздоха и что лучше умру, чем откажусь от тебя. Она густо покраснела. Допустим. Но красная нить-то не появилась, значит, или клятвы были неискренни, либо предки не услышали. Так ведь и ты еще не произнесла свою часть клятвы. Как только ты это скажешь вслух, крылатая помолвка будет заключена. А если нарушишь клятву предкам, что тогда? Предки все слышат и все знают. О наших страхах в том числе, наказывая, заберут самое ценное для птицы. Я ворон, стало быть лишусь ума и памяти. Вороны ведь мудрые птицы. Ему пришлось еще немного поуговаривать ее, но в конце концов Цзынь цынь пискнула какое-то согласие, и крылатую помовку можно было считать заключенной. Ну и... Недоверчиво начала Цезиньцинь. «Услышали нас, предки, или нет?» Вместо ответа Луминчужу кивком указал на их все еще сплетенные руки. На их пальцах проявилась тонкая красная нить. Она неярко светилась, накручиваясь, золотые всполохи пробегали по всей длине и затягивалась все ту же, пока не обвела их пальцы в три оборота и не завязалась на три узла, спаянных золотым всполохом так, что и развязать их не вышло бы. Разве только разрезать? Предки нас услышали. Тихо и торжественно провозгласил Ум Менчужу. Мы теперь жених и невеста.